Глава 32. Освободившись после допроса, Сорокин поспешил на студию. Собственная квартира его пугала. Из бесконечных вопросов следователя он сделал вывод, что убийства могут продолжиться. Дома он будет один, шаткое алиби. Если где-то найдут ещё одну задушенную девчонку, ему не оправдаться. Как доказать, что он не выходил из квартиры? Лучше быть постоянно с людьми, чтобы те подтвердили его невиновность. Заметив в коридорах киностудии Гошу Чентурия, Сорокин догнал режиссёра и вцепился в него, как в спасательный круг. Вадик, тебя выпустили? Чентурия ошалело смотрел на актёра. Я же не виновен. Ну да, конечно, надо обрадовать Сонина. А что, мне уже начали искать замену? Ты незаменим, ушёл от ответа Чентурия и обнял актёра дружески, похлопав его по спине. Я рад, жутко рад. А некоторые уже, знаешь, стали болтать: раз телефон не отвечает, то всё, закрыли Сорокина. Актёр отстранился и выругался. Придурки, мой телефон забрали криминалисты, изучали. Зарылись в списке твоих поклонниц, осклабился Чентурия. Удалю всех к чёрту. Сорокин кинул взгляд по сторонам, убедился, что рядом никого нет, и перешёл на шёпот. Там видео было. Кто-то заснял, как я поеймел Рудакову в тот самый день, когда её задушили. Да ты что? Тряцадку с меня потребовал зеленью. Вот скотина. И кто это был? Неизвестный в челке подписался Моменту Море. И ты ему отдал деньги? Не хотел, но Сорокин потрогал с садину на виске. Слушай, у тебя выпить есть? Найдётся. Пойдём на льёж. Вадик, у тебя ведок, башку надо замазать. Дуй грымёрша, потом ко мне. А я к Филиппу, а тебе расскажу. Нам ещё по замене Нестеренко надо решать. Сорокин оценил свой мятый костюм, в котором провёл ночь в СИЗО, и согласился. Как только он отошёл, Чентуря достал телефон и позвонил. Вито у него был сердитый. Дождавшись ответа, Гоша зашипел в трубку: "Слушай, я что-то пропустил? Какого чёрта ты полез на Сорокина? Это не телефонный разговор", торопливо ответили ему. "Вот именно, вечером у меня Алёна Ланска ждала Юшкевич в гримёрной". Художница по гриму славилась дамой общительной, умевшей находить подход и к самовлюблённым звёздам, и к начинающим артистам. Одних она хвалила, другим давала советы и ни с кем не конфликтовала. Даже опытный продюсер иногда прибегал к её посредничеству при серьёзных скандалах, и чаще всего она справлялась. Как только Юшкевич появилась в гримёрной, Ланская набросилась на неё с вопросами: "Ну что там, как? Ты же была у продюсера?" Сонин просил успокоить актёров. Следствие работает, убийцу обязательно найдут. Я не про это. Тебе не интересно поймают ли убийцу? Гланская пожала плечами и отвела всклад. Открыто признаться, что устранение конкуренток даёт ей дополнительный шанс, она не могла, но без здорового эгоизма в актёрской профессии делать нечего. Каждый думает о своём, вздохнула она. Продюсер и режиссёр об успехе фильма, а актёры о собственной карьере. А я забочусь о том, чтобы вы все хорошо выглядели, добавила Юшкевич, уже понимая, к чему клонят настерная барышня. Ирина, ты всех знаешь на студии. Тебе доверяют и продюсер, и режиссёр, и геи, и лесбиянки. Но спасибо, моя ласковая. Продолжай. Меня могут попробовать на освободившуюся роль. Посодействуешь? Освободившуюся после смерти Леси, с прищуром во взгляде уточнила гримёрша. Конечно, роль Рудаковой может была не для меня, а вот это моё. Я такая же скромница, как и персонаж, а внутри огонь. Не сгори раньше времени. Сколько можно ждать? Сейчас или никогда. Слава захотелась или денег. Будет слава, будут и деньги. Поможешь? Даже не знаю. Сначала Милена, теперь Олеся. Юшкевич внимательно посмотрела на Алёну. Надеюсь, на главную роль ты не метишь? Я слышала, к чёрной представили телохранителя. Суперзвезда, блин, процедила Ланская. В этот момент в гримёрку сунулся Вадим Сорокин. "Вы не меня костерите?" ихитно спросил он. "Вадик, как же я рада!" всплеснула руками Юшкевич и заградила собой нахмурившуюся Ланскую. "Мы все рады, что ты вернулся. Неприятности позади?" "Почти", актёр показал на садину. "Пусть это будет самой большой твоей проблемой". Она любезно повернула к актёру вращающееся кресло. "Садись, всё поправлю. А Марианна костюмчик тебе подберёт". А этот почистит, погладит. Ты рассказывай, как выпутался.